Двое топаевских охранников устанавливали на открытой площадке столы. В соответствии с задумкой хозяина, праздник, начавшийся в доме, должен был продолжиться под звездным небом, когда все уже будут достаточно пьяны для того, чтобы не испугаться мороза. Здесь, под ночным небом, гости выпьют еще, и вдруг погаснут фонари. И в полной темноте все расцветится фейерверком. Заключительный аккорд. Восклицательный знак в праздника. Анатолию задумка с фейерверком не нравилось, поскольку все последние дни он испытывал смутное беспокойство, пока он не вмешивался, ограничиваясь наблюдением за подготовкой к празднику. Это что? Он заметил одинокую женскую фигуру. Женщина прогуливалась по дорожке, потом увидела суетившихся охранников, остановилась. Сестра Топаева как-то не с мужем все время отдельно. К брату она одна ходила, и на прогулке вот тоже... Китай Городцев приблизился. «Здравствуйте», — первой поздоровалась женщина. «Тихий голос, какой-то необычный взгляд», — заметил Анатолий. «Во взгляде не угадываются жизни». «Здравствуйте! Подготовка идет полным ходом», — кивнул он в сторону охранников. Женщина улыбнулась ему в ответ одними уголками губ, проговорила. «Здесь слишком холодно, вряд ли гости будут в восторге». Боитесь замерзнуть?» — спросил телохранитель. «Я вообще в этом не участвую». «Почему? Чтобы долго быть на морозе, надо обладать богатырским здоровьем». Так она это сказала, что фраза была похожа на жалобу на отсутствующее здоровье. Только сейчас Китайгородцев понял, что у нее за взгляд. Взгляд больного человека. Тяжело больного, неизлечимо. Он сделал вид, что ее не понял. «Я видел, как сегодня утром Юрий обтирался снегом. Он ведь ваш брат, кажется? Сводные, у нас разные отцы». «А он действительно человек крепкий, но не сибиряк». «Нет. Бизнесмен, как я слышал. Был бизнесмен. А сейчас?» «Все в прошлом», — бесстрастно сообщила женщина. «Разорился?» «Там у него какие-то свои дела. До сих пор кому-то должен. Расплатится когда-нибудь», — проявил оптимизм Анатолий. «Сомневаюсь. Бывают долги, которые вернуть невозможно в принципе. Неужели так много?» «Я слышала, что да». Как говорит мой супруг, невозвратные долги – самая надежная гарантия безопасности. Если кто-то не возвращает долг, который, в принципе, можно вернуть, такого могут убить, запросто, из чувства мести. А безнадежный должник, такой, как наш Юра, проживет долго-долго и умрет своей смертью. Потому что всю жизнь он будет работать на кредитора, отрабатывая свой долг. А кто же станет резать курицу, несущую золотые яйца? А у вас с Генрихом Эдуардовичем хорошие отношения? «Вы хотите сказать, что Генрих мог бы погасить Юрин долг?» «Ну, в общем-то, да». Женщина покачала головой и засмеялась. В ее смехе что-то слышалось, горечь. Похоже, что Топаев не очень торвался помогать своим родственникам. Или размер Юриного долга был неподъемен даже для него. Телохранитель не успел додумать эту мысль до конца, потому что вдруг увидел начальника охраны. Богданов шел по дорожке торопливым шагом и издали был похож на растревоженного пса. — Извините, — сказал китай женщине и пошел навстречу Андрею Ильичу. Неужели тот действительно нашел пистолет? — Толик, я тебя ищу! — крикнул Богданов. Он выглядел озабоченным. — Пистолет? — не выдержал Анатолий. — Нет, ну а тоже штука интересная. Богданов увлек телохранителя за собой, объясняя ситуацию на ходу. «Я только по следам смотрел, Толик. Только по следам. Везде ведь снег. Если кто где прошел, сразу видно. А тут место есть такое тихое. Оно в стороне. Глухое, в общем, место». Они обогнули хозяйский дом, прошли через площадку, на которой до недавних пор парковали свои машины топаевские охранники. Потом дорожка привела их к притаившейся среди деревьев беседке, а дальше уже была снежная целина». Вот сюда, Толик. Здесь собачьи следы, видишь? Это наш кабель тут бродил. Сюда никто не заходит, ты понимаешь? Когда забор ставили, специально этот кусок прихватили. Генрих Эдуардович хотел бассейн сделать. Потом прикинули, сколько деревьев придется вырубать, и решили все оставить, как было. И тут нет ни дорожек, ни тропинок даже. Никто здесь не появляется. Почти сразу китайгородцев увидел забор и разрытый снег. «Пес раскопал, так думаю», — сказал Богданов. «Учуял, видно, вот полюбуйся». У самого забора виднелся какой-то провал, неглубокий. Как раз, чтобы под забором смог пролезть человек. «Вот доски и дерн», — говорил Андрей Ильич. «Прикрыто, видать, было, замаскировано, а пес учуял и раскопал». Анатолий нырнул в лаз. Грунт был выбран аккуратно, ровные, почти гладкие стены. Копали явно по теплу осенью или летом. «Когда сигнализацию по периметру территории монтировали?» – спросил у начальника охраны. «Прошлой осенью». «Значит, осенью этот ласы и вырыт, уже после того, как установили сигнализацию. Иначе рабочие его обнаружили бы, конечно». Китай-городцев прополз по недлинному туннелю и уперся в преграду. Дальше пути не было. Он приподнялся, выжимая на над ним потолок спиной, и тот вдруг легко поддался». Телохранитель, вывернул прикрывавший вход в лаз доски, выпрямился в полный рост. Он стоял с внешней стороны ограждаемой забором территории, а прямо перед ним был сплошной лес и давным-давно никем не нарушаемый снежный покров. Только кое-где виднелись птичьи следы. Тем же путем Анатолий вернулся к своему спутнику. — Что скажешь? — спросил тот. Сам он вряд ли понимал, что происходит, и хотел услышать версию Китая городцева Силохранитель осмотрелся по сторонам. Прошедший накануне снег присыпал следы, но все же кое-что можно было разобрать. Вот бегал пес, тот самый кабель, который разрыл замаскированный лаз. А вот легко угадываемая цепочка человеческих следов, присыпанных снегом. Человек вышел из-за деревьев и приблизился к забору, метрах в десяти от того места, где был вырыт лаз. Потом пошел вдоль забора, дошел до лаза, а от него ушел в сторону дома. — Что скажешь? — опять спросил Богданов. — А ведь следы свежие, да? — предположил Анатолий, не отвечая на вопрос своего собеседника. — Когда это у нас снег шел? Сегодня ночью, так? — И вчера ночью. — Да, — вспомнил китай-городцев, Огородцев, и вчера. Но следы свежие, согласен? — Согласен. — Вчерашние только. То есть между последним снегопадом и предыдущим. Богданов понял? — Не уверен, — покачал он головой. «Думаешь, еще до предыдущего снега человек тут бродил?» «Возможно. Знаешь, я у ребят своих спрошу. Может, кто из них тут прогуливался?» «Э, -э нет», — всполошился Анатолий. «Ни у кого ни о чем спрашивать не надо. Полный молчок. Забудь про эти следы. Сделай вид, что ты их вообще не видел и даже сюда не забредал. Ты мне скажи вот что. Там, за забором, что?» «Лес». «В город так можно выйти?» «Город в другой стороне». Ну там что-то должно быть. Железная дорога». «Да до железной дороги километров сто». «Шоссе?» «Ну какое тут шоссе?» Андрей Ильич пожал плечами. «Один лес кругом». «А в лесу проселочные дороги есть?» «Есть». «И в той стороне тоже?» «Да, но до нее несколько километров». «Сколько?» Быстро спросил китай Огородцев. «Десять километров, двадцать?» «Километра три или четыре». «А куда то дорога ведет?» «Не знаю, я по ней ни разу не ходил». — У тебя лыжи есть? — Есть. — Сейчас же ставь на лыжи кого-нибудь из своих ребят, такого, чтобы потолковее был. Пусть дойдет до той дороги и посмотрит, как там и что. — Что же он там посмотрит? — Не знаю, — сказал Анатолий. — Что увидит, о том и расскажет. Главное, пусть он пройдет по той дороге километров по десять в обе стороны. Мне надо знать, куда дорога выводит. — Вот если бы с воздуха взглянуть, в вашем городке вертолет есть? — Откуда у нас вертолет? «Да, ты прав. Откуда у вас вертолет?» «В общем, отправляй своего лыжника!» Телохранитель Китай -Городцев. С одним моим коллегой произошел примечательный случай. В выходной день ему позвонил клиент и попросил приехать к нему домой. Телохранитель приехал. Клиент лежит в постели, потому что заболел, но ему срочно необходимы деловые бумаги, которые он оставил в офисе. А офис у него в каком-то гиблом месте в промышленной зоне на окраине города. И по всему видно, что тут не только болезнь причиной, но еще охраняемому и просто туда не хочется ехать. Он дает телохранителю ключи от офиса, рассказывает, где лежат нужные ему бумаги. Тот едет на место, проходит через проходную, где мирно дремлет дед охранник а офис как раз на территории завода, который уже давным-давно ничего не производит, и где и в рабочий-то день не увидишь живой души, а в выходной так и подавно. В офисе охранник ищет бумаги там, где ему было указано, но не находит ничего. Звонит клиенту, чтобы уточнить, а тот как бы, между прочим, спрашивает у него, «Ну, как там обстановка?» И тут телохранитель, который на своей непростой работе уже собаку съел, вдруг понимает каким-то седьмым чувством, что никакие такие бумаги его клиенту не нужны. Да и нет тут тех бумаг, похоже. А послал его бизнесмен в офис потому, что ожидал он там каких-то неприятностей и просто вместо себя направил телохранителя, чтобы посмотреть, чем дело закончится». Когда тот парень рассказывал мне эту историю, он сказал, что самым большим потрясением для него был переход от беззаботности, от ощущения рутинности происходящего, к осознанию присутствия рядом опасности. Ехал за какими-то бумажками, а оказалось, что должен был проверить, нет ли там засады. Его потрясение было не от того, что ему открылось. Сейчас, мол, начнется стрельба и будет кровь. Его потрясение было от неожиданности, от того, что все открылось вдруг, внезапно. Он просто не был к этому готов. Это всегда бьет по нервам, когда внезапно. Ильич, сколько у тебя людей на территории? Охраны? Охраны, да. Четверо, если без тебя и твоего напарника. Одного ты отправляешь на проселок, значит трое? Да. Себя считал? Да. Охране тоже верить нельзя. Вполне может быть кто-то из них... Разве что самый Ильич вне подозрений. Да его теперь надо держать на расстоянии, для собственного спокойствия. Значит, Топаевым я займусь лично. Топаевым лично. И Ильич, надо полностью прикрыть хозяйский дом. Ты и двое твои что остались. Значит так, входная дверь, гостиная и коридор первого этажа. И Итого три поста. А на втором тоже? На втором этаже буду я». Охранника, который обычно дежурит у Топаевского кабинета, заберешь вниз. Я его подменю. Хорошо. Как у тебя отношения с местной милицией? Нормальные отношения. А у Топаева? Они с ним в контрах. Почему? Не знаю я, это их дела. Понятно, но на милицию можно рассчитывать в случае чего? Вполне. Дом охрана. Вот здесь поставь своего человека. Сделаю. Гостиная дежурит глаза сонные. «Не спина на посту. Я тебя уволю к чертовой бабушке. У тебя дети есть?» «Девочка». «Зовут ее как?» «Маша». «Так вот я тебя уволю, если будешь носом клевать, и твоя Маша будет ходить голодной. Ты меня понял?» «Понял. А ты проследи за ним, Ильич». «Хорошо». Лестница, коридор, приемная, охранник. «Этого Ильич отправь к двери, как я сказал». «Хорошо». «На себя возьми коридор первого этажа. Своим ребятам поставь задачу никого в дом не впускать без моего разрешения. В дом имеет доступ только твои охранники. Ты, сам Топаев, Аня и Роман». «А родственники его?» «Я что, неясно сказал?» «Я понял, Толик». «Все, иди вниз. И не забудь отправить человека на проселок». «Сделаю». В Топаевский кабинет китайгородцев вошел, предварительно постучав. Хотя ему хотелось вбежать, ворваться, убедиться, что с клиентом все в порядке. А с ним и так все было в порядке. Он сидел за рабочим столом и разговаривал по телефону. Жестом показал Анатолию, что тот может присесть. «Ну ты сам реши отправлять им этот факс или нет», — говорил клиент своему невидимому собеседнику. От них платежка пришла, что они обещали. Не пришла? «Вот отправляем в таком случае факс, а дальше делай так, как мы с тобой договаривались». Легкое раздражение угадывалось в его голосе. Так бывает с людьми, которых против их воли пытаются привлечь к участию в делах, им попросту неинтересных. Топаеву его бизнес, видимо, уже был неинтересен. Он собрался его продавать, а ему докучают какими-то факсами. Положил трубку на рычаг, перевел взгляд на гостя, с чем, мол, пожаловал. «Нужна милицейская подмога, Генрих Эдуардович», — сказал китай-городцев. «Если у вас есть такая возможность, свяжитесь, пожалуйста, с местным отделением милиции. Пусть они помогут людьми. Человек десять, срочно!» «А что случилось?» — осведомился Топаев таким тоном, каким обычно многоопытные родители осаживают своих излишне возбужденных и шумливых детишек. Анатолий как будто бежал-бежал, да и шмякнулся со всего разбега, а невесть откуда появившуюся у него на пути кирпичную стену. Но взял себя в руки, пояснил. ваш начальник охраны обнаружил подкоп здесь чужие где чужие тем же тоном уточнил клиент здесь на территории а может снаружи может и снаружи подтвердил китайгородцев хотя лично ему эта версия не представлялась бесспорной и что дальше будет штурм в топаевских интонациях угадывались недоверие и насмешка в моем доме есть охрана моя охрана плюс вы московские зубры я плачу деньги за то что вы меня охраняли а мне предлагают еще и милицию вызвать почему бы в таком случае не стянуть сюда еще и подразделение министерства по чрезвычайным ситуациям не попросить подмоги у ближайшей воинской части до да скомбината не вызвать стрелков охровцев нам не хватает людей терпеливо объяснил телохранитель так вызовите из москвы своих коллег неужели вам дешевле обойдется их перелет чем да Кратко подтвердил клиент и посмотрел на Анатолия взглядом, в котором по-прежнему нельзя было прочитать ничего. Что-то у него действительно не клеилось с местной милицией, судя по всему. «Я могу прямо от вас позвонить в Москву?» – спросил китай -городцев. «Естественно». Анатолий набрал телефонный номер Хамзы. «Роман Александрович, это я, Анатолий. У меня проблемы. Мне срочно нужны люди. Как можно больше. Человек 10, полная экипировка, шлемы, бронежилеты, пятый класс». Оружие. «Да, режим демонстративной охраны. Необходимо, чтобы они прилетели уже сегодня. Сообщите мне номер рейса и время вылета. Пусть они привезут дополнительные бронежилеты для клиента, для моей подопечной и для нас, Костюковым. Хорошо, я буду держать вас в курсе». Положил трубку. Топаев, судя по его виду, не без труда сохранял выражение спокойствия на своем лице. Все-таки не удержался от того, чтобы спросить. «Неужели все так серьезно?» В данном случае он должен был знать правду. Просто обязан, чтобы не мешал Китай-Городцеву делать свою работу. «У меня пока нет стопроцентных доказательств», — сказал Анатолий, — «но я уверен, что вам грозит опасность. Они знают о том, что вы вот-вот продадите свой бизнес». Бизнесмен скинул голову и возрился на собеседника. «Знают», — подтвердил телохранитель. «Если это раскопали мы, то они подавно в курсе ваших дел. Знают о том, что готовится сделка». «Знают о том, что вы для заключения сделки летите из Алматы в Стамбул и далее в Тюрих. Откуда они могут знать? Вы ведь билет приобрели на свою фамилию? Так вот, они не дадут вам улететь. Для них это единственный шанс сорвать сделку. Значит, будут готовить покушение? Для покушения уже все готово. И они подошлют убийцу? Вы не поняли главного, сказал китай-городцев. Убийца уже здесь, на охраняемой территории». Он рядом с вами. Только я пока не знаю, кто он. Пришел вызванный Анатолием Костюков. У нас проблемы, сообщил китайгородцев. Клиента хотят завалить. Я уже попросил у Хамзы подкрепления. Сегодня должны прилететь наши. Я намеренно попросил их облачить по устрашающему варианту, чтобы этого чертова киллера припугнуть. По поводу киллера ты уверен? Начальник охраны нашел в глухом углу этого поместья лас, ведущий наружу. «Был подготовлен еще осенью и замаскирован. Это путь отхода, никаких сомнений. А для удара сейчас самое время. Последний шанс. Топаев вот-вот исчезнет, и до него потом уже не дотянуться. Они пошли в банк Этот юбилей для них последняя возможность. Он не нужен им живой, он нужен им мертвый. А киллер уже здесь, это точно. Там улаза следы, понимаешь? Проверял, свободен ли путь отхода? Да». Хотя у меня есть такая мысль, что это не киллер прогуливается, а его сообщник. Может быть, киллер придет оттуда, извне, из-за забора. А сообщник будет здесь его ждать? В лесу есть какая-то проселочная дорога. Я послал человека, чтобы он прокатился туда-сюда, посмотрел. Может быть, там тоже есть какие-то следы. Может, хоть какая-то зацепка? Костюков задумался, просчитывая варианты. Все-таки у него еще оставались сомнения. Хорошо, пусть лаз и пусть следы рядом с тем лазом. — сказал он после паузы. — А ты не допускаешь мысли, что кто-то случайно вышел туда, просто прогуливаясь? — Прогуливался, проваливаясь снег по пояс? — Там так глубоко? — Да, там нет дорожек, снег не расчищен. Такое глухое место, что появиться там можно только специально. И вот он пришел туда специально, промахнувшись мимо лаза всего метров на десять. Потом дошел до лаза, а дальше вдоль забора не пошел, сразу повернул к жилью. — Знаешь, почему дальше не пошел? Он нашел то, что искал, то есть Лас. И еще по поводу случайности тех следов. Он ведь никому не рассказал о своей находке. Промолчал. Никто про Лас не сказал ни слова. «Вот черт!» — покачал головой Костюков. «Ты кого-нибудь подозреваешь?» «Я подозреваю всех. Я серьезно». «А я разве не серьезно?» Присутствующих на территории поместья можно четко разделить на три группы. Первая — это топаевские родственники. Костюков только хмыкнул недоверчиво. «Между прочим, — сказал китай-городцев, у нашего с тобой общего знакомого, любителя сибиряков, которого звать Юрой, два паспорта. Один его личный, второй якобы достался ему случайно. Только вот на этом случайном паспорте фотография такая, что при некоторой доле невнимательности человека на фотографии можно принять за Юру. А у любителя сибиряков, между прочим, куча долгов, и он, как мне сказали, никак не может их отработать». А еще совсем недавно Юра носил оружие, но никак не хочет в этом признаваться. Ну, допустим, вторая группа — это те, кто рядом с клиентом, его охрана. К ним уже когда-то подбирались, до того же Богданова пытались вербовать. Его я, кстати, подозреваю меньше всех, потому что он в тот раз пришел к Топаеву и во всем признался. Если бы он таил дурные мысли, не сказал бы ничего, конечно. Выполнил бы заказ и скрылся. А вот остальные охранники, в них я не уверен». «Нет гарантии, что им не делали подобных предложений, и раз молчаться, тут что хочешь можно предполагать». И, наконец, третья группа. «Тут сборная солянка, но всех этих людей объединяет то, что они не являются ни родственниками юбиляра, ни обслуживающим персоналом из местных, как те же охранники, например. Все, без исключения, они – люди пришлые и случайные, в общем-то, для Топаева. И вот они-то и вызывают у меня самые большие подозрения». Виталий Степанович – врач-нарколог. Он, кстати, прогуливался по территории ночью, и на него напала собака. Хотел бы я знать, где именно пролегал его маршрут. Еще один человек из этой группы – Виктор, друг. Честно говоря, ничего пока о нем не могу сказать, но присмотреться к нему следует. И, наконец, Рита. «Ха-ха-ха, ты сошел с ума!» – засмеялся Костюков, явно не ожидавший, что подозрительность Китая Городцева распространится даже на его собственную подопечную. «Согласен, что на киллера она не тянет», — признал Анатолий. «Но она появилась в окружении клиента совсем недавно. Это тоже подозрительно, согласись». Э, вот так дела», — удивился Анатолий, заходя в кабинет. «За последние полчаса с клиентом что-то произошло. Осунулся, посерел и вообще выглядит неважно». «Как вы себя чувствуете, Генрих Эдуардович?» «Нормально». «И коньячок вот на столе. Это у него вместо успокоительного похоже. А как у него со здоровьем, кстати?» «Если у вас возникнут проблемы с сердцем, — сказал китай-городцев, — вы сразу меня ставьте в известность, пожалуйста». «Ты разве доктор?» «У меня медицинская подготовка, Генрих Эдуардович, и в походной аптечке есть все самое необходимое». Ха, запас левой!» — усмехнулся Топаев. «Генрих Эдуардович, я к вам вот по какому поводу зашел». «Я отправляю в Москву запрос на всех, кто присутствует на вашей территории. Но у меня нет фамилии друга вашей дочери. Пастухов. А отчество? Не могу же я знать отчество каждого сопляка. У вас с ним неприязненные отношения? У меня с ним вообще никаких отношений. И все-таки. Тебе это так интересно? Сейчас все имеет значение, Генрих Эдуардович. Есть люди, от которых свою дочь надо держать на расстоянии. Значит, клиент позволил Виктору появиться в своем доме только потому, что очень скоро увезет дочь далеко и от этого дома, и от нелюбимого им Виктора. Вам доводилось с ним общаться? Мне не о чем с ним говорить». Топаев налил себе еще коньяку и выпил. Жесты резкие, нервничает. Китайгородцев это про себя отметил. «И еще я хотел вас спросить. Юрий Сергеевич Шалыгин, ваш сводный брат, у него действительно серьезные проблемы?» «Ну какие у него проблемы?» — еще больше нахмурился и без того невеселый бизнесмен. «Бизнес пошел наперекосяк, он задолжал кому-то», — напомнил Анатолий. «Так это он задолжал к нему и все вопросы», — сказал, как отмахнулся Топаев. «Похоже, что все именно так и было, как представлялось Китай-Городцеву. Клиент или не хотел, или не мог помочь своему родственнику». предоставил тому самостоятельно выкарабкиваться из случившихся передряг, и даже разговаривать на эту тему не хочет. «Генрих Эдуардович, а Юрий когда-нибудь говорил вам об оружии? Вы видели в его руках пистолет?» «Нет». «Может быть, он раздобыл пистолет в целях самообороны, все-таки он кому-то там задолжал, ему почти наверняка угрожали, ведь угрожали?» «Что-то он такое говорил. Об угрозах или об оружии?» «Об угрозах. А о пистолете?» «Нет, про оружие речи не было. Если хочешь, я могу спросить у него про пистолет». «Вот этого не надо», — попросил Анатолий. «Вы пока, пожалуйста, делайте вид, что ничего не происходит». «Пока это до каких пор?» «До прибытия из Москвы моих ребят, пока не прибудет подмога, в общем». Из окна Топаевской приемной китай видел, как ведомый Ани Снегоход подкатил к гостевому дому. Анин спутник поцеловал ее на прощание и скрылся в доме. Снегоход заскользил между деревьев, нырнул за угол и затих. Через минуту на лестнице, ведущей на второй этаж, раздались шаги. Девушка поднималась к себе в комнату. Когда Анатолий выглянул в коридор, там уже никого не было. Только было слышно, как закрылась дверь. Он подошел к ее комнате, постучал. Тишина. Он постучал еще. «Кто?» «Аня, это Анатолий». Пауза. Он даже подумал, что она не откроет. Но щелкнул замок, дверь приоткрылась. Кита Городцеву показалось, что Аня встревожена. «Все нормально», — на всякий случай произнес телохранитель. «Вы позволите мне войти?» И снова пауза, как будто его визит был совсем не кстати. «Я только что приехала», — сказала Аня, будто извиняясь. Катали Виктора? Метнула быстрый взгляд и тут же снова опустила глаза. Не ответила. А утром она выглядела повеселее, когда он сказал ей о том, что приехал ее друг. «Может быть, они поссорились?» Но Виктор ведь поцеловал ее, прежде чем расстаться. «Я зашел к вам только для того», — сказал Анатолий, — «чтобы предупредить. Пока что вас в этом доме не могут посетить ни Виктор, ни Рита». «Почему?» «Не знаю», — флегматично пожал плечами китай -городцев. «Это распоряжение вашего отца». Его ложь оказалась для Ани вполне приемлемым объяснением. Топаев, судя по всему, уже не раз озвучивал свои распоряжения, не утруждая себя обоснованием предпринимаемых им шагов. Он распоряжается, все безоговорочно выполняют. Аня вот, например, даже не удивилась. «Хорошо», — сказала она, глядя в пол. «Я вас поняла». Подразумевалось, что она услышала собеседника и теперь хотела бы побыть одна. Но телохранитель не торопился уйти. «Рита скучает», — сообщил он тоном человека, который не прочь немного поболтать, поскольку у него море свободного времени. «Вы уж не забывайте вашу подругу, пожалуйста». И опять Аня сказала «хорошо». «Ха -ха -ха, только я теперь боюсь за Виктора!» засмеялся китай-городцев. При упоминании о Викторе она насторожилась. Анатолий демонстративно этого не заметил. «Это я вспомнил ту историю», — продолжил он, «когда вы с Ритой на курорте иностранца напоили». Девушка не смело улыбнулась в ответ. «Вы, наверное, это придумали, Аня, напоить. Почему же я? Рита не смогла бы, я ее хорошо знаю. Я уже не помню, если честно». Ее явно тяготило присутствие постороннего. «Я просто логически рассуждаю». «Давил Анатолий. Вы более активная, лидер, и с Рита именно вы первая заговорили там, на курорте, а не она с вами». «Вот и неправда, она ко мне обратилась». «Неужели?» «Можете у нее спросить». «Она хорошая подруга». «Да». «Что больше любит делать, если не секрет? Рассказывать что-либо или слушать других?» «Слушать». «Вас она расспрашивала о чем-нибудь?» «О чем именно?» «О вашей семье, о вашем отце?» «Это было важно, очень важно». «Нет». «Разве?» — приподнял бровь китай-городцев. «Вот если бы Рита расспрашивала подругу о ее отце, стараясь выведать интересующие ее подробности. Этакий засланный казачок в юбке». «Нет, я точно помню. Да и зачем ей? Нам было так весело и так хорошо». «Но вы сказали, что она внимательно вас слушала. Значит, вы что-то ей рассказывали?» «Про свою учебу ей рассказывала, про друзей». Она старательно смотрела мимо него и непрерывно теребила молнию своей куртки. Движения были порывистые, нервные. «Извините меня за мою назойливость». Анатолий обаятельно улыбнулся. «Я пойду, пожалуй». Едва он переступил порог, Аня захлопнула за его спиной дверь. «Отгородилась».